Глава 6. Рем. Они добрались до старой капсулы и заняли позицию ее борта. К счастью, входы в пещеру были как раз напротив. Идеальное укрытие, не считая того, что ржавое и непрочное. Рем выдохнул. Он уже не первый раз оказывался в ситуациях, когда все было против него. Только редко в этот момент с ним был кто-то, кто не хотел оторвать ему голову. Андрей был из таких... Рем не мог толком понять, что подтолкнуло его остаться в команде с этим парнем. Сначала было желание свалить со злополучной станции, а сейчас он не совсем понимал, что же толкало его оставаться в гуще событий. Дружба. Он никогда не верил в это слово. Но после встречи с Андреем и Ватсоном вдруг начал задумываться, а что, если это не миф? Рык приближался. Но пока владельца столь сильного бритона не было видно. Борт-инженер хмыкнул и произнес. «Если меня сожрут, надеюсь, буду на вкус как хорошее мясо. Или хотя бы как дорогой сухпай. Как думаешь, Кэп, мы вкусные?» Рем удобнее перехватил оружие, выглядывая из-за укрытия. Канибалы говорили, что да», — отозвался Андрей, хмыкнув. Рем хохотнул. В его голове невольно возникла картина посиделки культурных монстров, ведущих беседу о гурманских пристрастиях. Он тряхнул головой, отгоняя дурацкое видение. «Очень надеюсь, что мы все же не блюда от шефа на этой вечеринке!» Андрей ничего не ответил. Рэм бросил быстрый взгляд в его сторону. «В этом что-то было». Андрей всегда действовал, в какой бы ситуации он ни оказался, он пытался сделать все возможное в рамках своего внутреннего кодекса, чтобы оказаться среди победителей. Вот и сейчас, скорее всего, он думал, как выйти из ситуации, в которой они оказались. Андрей напоминал ему отца. «Да, пожалуй, это так. Рэм мало помнила о матери, но отец остался в его памяти надолго». Как и Андрей, тот делал все возможное для спасения семьи. Как и тогда, в тот последний день, когда он видел отца, страх сжимал его плечи ледяными пальцами, пробираясь ниже к ребрам и хватая сердце. Как и тогда спокойствие придавал человек, который, казалось, знал все, и в том числе, как выбраться из ямы, в которой они сидели. Рэм перехватил поудобнее винтовку, вновь осматривая пещеру. «Храбрость — это просто страх, приправленный идиотизмом и отсутствием плана. Кэп, у нас есть план?» «Никакого». «Я так и знал. Значит, храбро стреляем во все, что движется. А что не движется? Двигаем и стреляем?» «Ну вот, ты уже придумал план». Андрей усмехнулся. «Правда, усмешка была не видна, ему. Скрежет». Когти неизвестной твари явно прошлись по металлу, и это словно дернуло рубильник в голове Рема.